Глава сорок первая Эдуард Кёртис, не находя себе места, мерил допросную шагами, как зверь в клетке. Дэвис и фолкер сидели, глядя на него. «Мой поверенный уже едет к старшему суперинтенданту. Вам конец, Фолькер!» — произнес Кёртис. Его лицо побелело от гнева. «Сядьте, сэр. Довольно», — произнес Фолькер. «Довольно? И это все, что вы можете сказать?» Взорвался Кертис. Вы с самого начала вознамерились разрушить мою семью. Вы подвергали нас допросам, преследовали нас в нашем же доме. Это с меня довольно ваших гнусных инсинуаций. Как вам угодно, сэр, но в деле появились новые доказательства. Кертис замер. Какие? Не отвечая на вопрос, Фолькер сказал: Расскажите, что произошло. «В ночь смерти Джеймса». «Откуда вы знаете о Джеймсе?» Кертис прижал карту кулак, и Дэвис тут же заметил мелкую дрожь. Теперь, когда он знал, на что смотреть, тремор был очевиден. «У нас есть свидетельство Селии Джексон. Доктор Уэстон ездила в Нью-Йорк, чтобы встретиться с ней. А теперь отвечайте. Почему вы отказались...» от повторного визита врача, который должен был установить причину смерти. Этого не требовалось, Кертис устало сел. Смерть стала для Джеймса милосердным избавлением. Это все. Фолькер молчал. Кертис, не отрываясь, смотрел в стену. Какой мне теперь смысл думать, что было бы «Останься, мать Джеймса, жива»? Наконец проговорил он. «Вы изменили жене», — сказал Фолькер. «И все же мы должны, ни на минуту не усомнившись, поверить, что она приняла бы вашего внебрачного сына как родного». «Я понимаю, что вы считаете ее бесчувственной», — тихо сказал Кертис. «И не отрицаю, что поначалу Беа пришлось тяжело. Но она любила Джеймса». «Любила, я знаю!» Кертис встретился глазами с Фолькером. «Разве не потому она вернулась ночью, чтобы проведать Джеймса, как подобает матери?» «Я спал в его комнате на раскладной кровати. Когда я проснулся, Беа стояла у его кроватки. Она склонилась над ним и ласково гладила ему лоб. Потом она дала мне воды и сказала, чтобы я спал дальше. Сказала, что с этого дня все будет». Хорошо.